Алексей Ковтунов. Системный призрак. Книга 3. Текст читает Александр Башков. Глава 1. Ну охренеть теперь. Помотал я головой, ещё раз вчитавшись в простыню текста перед глазами. Теперь я официально глава поселения. Даже какие-то возможности разблокированы. А это не в тапки срать. Выглядит серьёзно. «Восемь». Скоро мы вернёмся домой. Интересно, сколько там прошло времени? И заметят ли остальные, кому не повезло поучаствовать в испытании, что вообще хоть что-то произошло? Что это? Всё! Послышался голос из толпы. Мы выжили? Победили? говорил один из деревенских. Их Антон призвал в качестве рабочих ещё до того, как я привёл сюда толпу людей из других поселений. А мне система сообщила о поражении, но я могу присоединиться к победителям? удивился один из японцев. у тебя так же? поинтересовался он сою товарища, что по-прежнему не мог подняться на ноги, но на его лице сияла улыбка. Да, могу. На кого-то желает вступить в ваше поселение? Разрешить, запретить. На кого-то. И зачем мне эти эпошки? Какой от них прок? И при переносе на стартовую локацию они появятся в своей Японии? Слишком много вопросов. Можно было бы принять их всех, ведь чем больше людей в посёлке, тем быстрее мы сможем восстановить благоат цивилизации, но языковой барьер. Тут в зоне испытания включён автоматический перевод. А что будет, если половина лагеря будет говорить на непонятном языке? Явно будет недоразвитие». По-русски говоришь? Обратился я к Накомоде, но тот лишь отрицательно замотал головой. Ну и нахрена тебе к нам запретить. «Без обид. но вы никаким боком не вперлись. Тем более нахрена вы мне в Японии? Пожал я плечами. В смысле в Японии? Удивился тот. Меня бы перенесло вместе с тобой, мне так система сказала. А вот это уже интересно. Нет, и мне по-прежнему не нужны, а вот насчёт нескольких других товарищей появилась надежда. Бэк, сука, бегом просись ко мне. рявкнул я практически мгновенно, переместившись прямо к Рогатому. Тот ошарашенно посмотрел на меня и будто бы специально максимально медленно начал думать. Я же тем временем снова активировал дематериализацию и, сохранив ускорение от кристалла, начал как можно скорее искать темнокожую парочку. Нашлись они как раз на стене рядом с разрушенной башней. Их задела атака магов Но оба они остались живы, хотя и значительно изранены. Не знаю, как там тебя звать. Давай, просись ко мне. «В смысле?» — удивился моему появлению командира Фрейлфов. Да и зачем? Мой народ целён и храбр. А ты обосцался и дезертировал, пожалуй, плечами. Давай, не ломайся. Тебя всё равно не примут обратно. Да и, возможно, все твои товарищи уже сдохли. Нет, они выжили, нахмурился он. Система сообщила, договорить я ему не дал. «Две секунды. И пути назад не будет, быстро проговорил я и махнул на него рукой. «Два. Команда желает вступить в ваше поселение. Грок желает вступить в ваше поселение. Один». Ну, Мудин, твоя жёнушка уже согласилась, и я её принял, рявкнул я, пытаясь поторопить упёртого эльфа, хотя даже если он не согласится, я всё равно буду доволен, как минимум, бык и эльфийка теперь переместятся к нам. А о большем можно и не мечтать. Она мне не жена, она моя сестра. Кемэн желает вступить в ваше поселение. Хм. Всё строится хорошо. Эта информация меня радует. 0. Награда перемещена в ваш инвентарь. Ну, спасибочки. А где внеочередное очко характеристик? Возмутился я, обратившись к системе. Но она ожидаемо, промолчала, да ещё и вернула посреди ночи. Выходит, мы пробыли на испытании практически сутки. Или когда мы там отправились туда, даже не помню. Вроде ранним утром. Да и плевать. Главное понять, чем нас одарила система. Одна награда тоже может быть вполне себе приятной, если она, например, легендарная. Что там? Предмет, навык, а может, и то и то? Только я собирался залезть к себе в инвентарь, за спиной послышался непонятный басовитый рык. Активировав демотериализацию и переместившись на несколько метров в сторону, я обнаружил у себя за спиной быка. Точно же, ведь он согласился и переместился вместе со мной. А вот эльфов заметить сразу не получилось. Несмотря на то, что в форме призрака мне плевать на освещение, эти ребята словно сливались с местностью, и сейчас они заворожённо смотрели на луну, а из глаз текли слёзы. Вы чего раскисли? появился я около них. Аллергия? Тут медведь свою жопу обчесал вокруг, может, на его пух или на березу. А на короо, кстати, бывает аллергия. Судя по их взглядам, я вскоре понял, что они меня совершенно не понимают. Да и заметили также не сразу. Сначала задирались, услышав голос где-то рядом, и только спустя какое-то время девушка удивлённо на меня уставилась. За столь долгое испытание, даже отвыкнуть успел от своего костюма. А ведь приятно, когда тебя в упор не могут различить. «Анон нун кам насорал начала говорить эльфийка. Кстати, я в первый раз услышал её голос. Довольно странный. Хотя скорее непривычный, одновременно и низкий, и нежный. Да и рассмотреть нормально мне долгое время её не удавалось. Антон там насрал, повторил я за ней. Ну что ж, понял, принял, учту на будущее, улыбнулся я и активировал дематериализацию. Что меня действительно порадовало, система решила забрать все свои вещи у эльфов. Возможно, их одежда попросту не совместима с нашим миром, и потому её конфисковали. Но мне ли жаловаться? Новую выдадим, но потом. До этого эльфийка была укрыта длинным плащом, и потому я мог лишь представлять, какая у неё фигура. Но теперь все мои предположения подтвердились, и местами даже реальность превзошла все ожидания. Девушка стройная, ростом примерно метр восемьдесят. Длинные растрёпанные чёрные волосы тянутся до пояса, едва прикрывая небольшую аккуратную грудь. Острые ушки, а также слегка торчащие изо рта клыки так и приковывают взгляд. Но смотреть на всё это могу лишь я. Всё же в темноте ночи этих существ практически не видно, и все люди вокруг попросту проходят мимо. Зато бык теперь в самом центре внимания. Он сам ничего не понимает и разглядывает сгрудившихся на почтительном от него расстоянии людей. Первым делом я залез в голову к темнокожей девушке. Сразу стало понятно, что слеза у них не из-за аллергии, Всё потому, что в их мире практически не бывает ночи. Она наступает лишь на сутки раз в поколение, и весь их народ испокон веков молится на Луну. По легенде раньше, в незапамятные времена, было наоборот. Собственно, так и появился их народ ночные эльфы. Точнее, называют они себя совершенно иначе, но для меня наиболее удобным показалось именно это название. У его брата в голове оказались схожие мысли. Он просто радовался видеть эту громешную тьму, звёздное небо и понимать, что его сестру теперь не отдадут в гарем к правителю. А, вот чего они дезертировали. Что ж, что же повод? И вполне себе правильное решение, как по мне. Оставив темнокожих привыкать, отправился осматривать развалины нашей деревни. Сразу вспомнилось, какие ужасы тут творились незадолго до начала испытания. Деревенские уже начали разгребать завалы, но прошло слишком мало времени, и потому ничего особо не поменялось. Муры на месте превратился в человека и приходит в себя, а также вместе со всеми удивлённо пялится на быка, тоже и с остальными членами команды. Ребята в порядке, получили назад свои системные шмотки, а они системные лежат в паре метров от них. Те же трусы даже из серых горошин почему-то не выпадают. И многие до сих пор пользуются плодами и павшей цивилизации ради соблюдения простейших правил гигиены. Пидоры. Я лишь случайно услышал приглушённый вопль как раз пролетал над обломками одного из домов. Пришлось остановиться и прислушаться. Всё же звук шёл откуда-то снизу. Гоша в интаре, так что это точно кто-то из людей. Уроды! Снова. Действительно снизу. Я спикировал прямо к обломкам и начал прощупывать каждый сантиметр пространства под ними. И Вскоре напоролся на чью-то ногу. Эй, ты кто? Я материализовался прямо над бедолагой и стал раскидывать в разные стороны обломки брёвен. А, Касп, это Антон, заверчал голос снизу. Позови кого-нибудь. Меня конкретно прижало. Оказалось, что подлая система вернула его ровно в то же положение, из которого и вытащила. На помощь я позвал бычару, и тот за пару секунд превратил обломки здания в измельчённые и разбросанные по всей деревне обломки здания. Во время нападения Антон был в подаренном мною халате и потому не обратил на посторонний шум ни малейшего внимания. Собственно, и про чат он тоже напрочь забыл. Все его сознание поглотил рабочий процесс, и очнулся он лишь когда появился голый на полу избушки. Да я и сейчас орал только потому, что придавленная нога не позволяла мне продолжить разработку электростанции повышенной производительности, засмеялся освобождённый парень. Халат с него тут же сняли от греха подальше, а также напоили несколькими зельями. Кстати, когда я делал для тебя бомбы, понял одну вещь. Парень на несколько секунд замолчал, о чём-то подумал и заорал: Верните халат, сволочи. Хотя халат никто и не уносил. Его просто сняли, чтобы он немного перекусил и пришёл в себя. Как ника иогно артефакт довольно опасный для владельца, но крайне полезный для общества. Антон, стоило ему снова наперевес изгвазданный в грязи и крови халат, побежал собирать разбросанные быком предметы. Помимо обломков, брёбин наш парнокопытный товарищ раскидал и ценнейшее оборудование, а так как для него всё одно, делал он это не особо аккуратно. Бурый. Общий сбор. Вот как. Он до сих пор умеет писать в общий чат. И Это странно, ведь по идее это моя функция. Всё же у меня должен был разблокироваться какой-то функционал, о котором я пока ничего не знаю. А может, как-то можно спихнуть этот момент на медведя? Для этого стоит разобраться в интерфейсе. Как и предполагалось, рядом с остальными иконками появилась ещё одна. Теперь есть сумка, человечек, шестерёнка, конверт и домик. Последний отвечает за поселение, как я понял. Стелла, мне на него нажать, как перед глазами появилась таблица, состоящая из четырёх колонок. В первой колонке был я с припиской в скобках глава. Что ж, это интересно. Система сама распределила меня в первую колонку с римской цифрой 1. Вторая и третья, соответствующей нумерации, пока ещё пустовали, а вот в четвёртой под названием нераспределённые кучковались все жители поселения. Там же были и эльфы, и беки, и даже члены команды. Имена разноцветные, и судя по всему, цвета сообщают о том, у кого какого качества класс. Несколько зелёных, один синий и всё. Что примечательно, я ожидал увидеть куда меньше необычных классов, но оказалось, что кто-то из деревенских тоже обладает чем-то подобным. Правда, остаётся лишь гадать, что у них за классы. Казается мне, не боевые. Но если смотреть не как боец, а как глава системного поселения, Я должен быть только рад. За производством будущее. вечно воевать точно не получится. И потому все силы стоит бросить на то, чтобы Антон производил как можно больше всякой полезной ерунды. Это была лишь одна вкладка из нескольких, но те оказались заблокированы. Не представляю, что с ними делать и за что они отвечают, но в будущем уверен, система даст ответы на эти вопросы. Хотя о чём я говорю? В системе срать. А вот я сам точно на них смогу ответить. Подумав о том, что Антон производит довольно ценные предметы, сразу вспомнил об Аукционе. Ведь всё это можно продавать за огромные деньги между прочим. Найдя кнопку Аукциона, обратил внимание, что она едва заметно мерцает красным. Как и предполагал, мой лот уже продан, причём мне по минимальной цене. Ремонтный набор я выставлял за 10 серых кристаллов, а купили его за 11. Но система забрала себе треть цены. И поэтому я остался в небольшом минусе. Вот о таких вещах можно было бы говорить сразу, а то как-то обидно получается. Нет, я понимаю, что никто не хочет работать бесплатно за идею, но как-то указывать подобные неприятные мелочи в договоре вполне можно было заранее. Интересно, а можно ли продать человека? Злоб. Иди сюда. Я появился за спиной здоровяка. Тот как раз стоял с грустными, полными зависти глазами и пялился на хозяйство Грога. Но делал это украдкой, максимально незаметно. Э? Вот же мразь, хватит пугать, подскочил он. Да и на хрена мне подходить, отвали. Успокойся. Я просто пытаюсь передать хоть кому-нибудь статус главы поселения, максимально дружелюбно улыбнулся я. Пусть под маской этого не видно, но Берсерк должен был это почувствовать. Как минимум, едва заметно светящиеся красным глаза тоже могут мило улыбаться. Меня терзают смутные сомнения, что ты пиздишь, как дышишь, причурился он, но шаг навстречу всё же сделал. Почему не боры? Да он в себя пока приходит, а мне лететь надо. Дела всё такое, там вон зомби вдруг нападут, а я тут ерундой занимаюсь, махнул рукой я. Короче, сам ему и передашь статус главы, как оклемается. или себе оставишь, как хочешь. Глаза мужчины сразу засветились, и я понял, что передавать статус он явно бы не стал. Хорошо, что моя цель линая. Закрыв глаза и положив руку ему на плечо, я вызвал меню аукциона и "Нет, вы даже за серый кристалл продать этого идиота не выйдет. Возможно, в системе попросту нет настолько низкой цены, чтобы сделка была бы хоть относительно честной. БК даже пытаться не буду. Очень уж он будет полезным в будущем. А Эльфы пусть живут. Всё же расовое разнообразие должно быть не только в популярных сериалах". "Не, не получилось", пожал я плечами. Было ясно заметно как расстроился злоб, но он всё же попытался не подать виду. «Ну и ладно, я бы всё равно сразу бурому передал. Махнул он рукой и побрёл куда-то на окраину посёлка. Следом я стал выбирать, какой предмет стоит выставить на продажу в первую очередь. Всё же откровенного хлама у меня скопилось великое множество, но хотелось бы продать всё это по максимальной цене. Да и времени нибудь уйдёт, если я стану сбывать дешёвые предметы. Ведь этим можно задачи жителей посёлка для того, чтобы потом было проще выбивать цену на свой товар, я залез в раздел с уже выставленными предметами от других людей. По прошествии времени цены немного устаканились, да и тонны говна опустились ниже в списке. Также я наконец обнаружил какие-никакие фильтры, позволяющие распределить список товаров по группам. а также выставить их, например, по возрастанию или убыванию цены. Ещё можно вывести имя продавца и отслеживать кого-то конкретного. Сразу вспомнился производитель системной обуви, но имя его вспомнить так и не смог. В любом случае, с появлением аукциона дела его точно пошли в гору. Хм. Какой-то чудик решил обменять серую картошку на фиолетовый кристалл. Интересно, как он выкрутится из данной ситуации, чтобы получить возможность снова торговать. Ему придётся найти дурака, готового предоставить фиолетовый кристалл и выкупить эту злосчастную картошку. Скорее всего, этот идёт попросту не познает радости продажи вещей на аукционе. Следом я указал в фильтре показывать мне только продуктовые наборы синего и выше качества. И цены меня не очень порадовали. Самая дешёвая синяя картошка стоила на тот момент две сотни серых, либо два зелёных кристалла. Но стоило мне повысить ставку, как её тут же перебили, и цена возросла в полтора раза не стал бодаться, так как на это нужно время, но решил для себя обязательно распродать всё своё барахло и накупить картофеля. Этот ресурс куда важнее всех прочих, так как он даёт усиление на всю жизнь, а фиолетовые вовсе могут усилить уже приобретённые навыки. Книжки тоже продаются, но ценник на качественные зашкаливает. Думаю, такое себе могут позволить лишь главы поселений, но я не такой. И грабить народ ради собственной выгоды не собираюсь. Хэ. Ладно, просто книжки мне не нужны. А так картошку они мне будут добывать только в путь. Спустя 15 минут изучения товаров и цен я всё же подтвердил свою теорию о том, что комплекты вещей всё же имеют куда более высокую цену. Тот же пояс-варежки, как оказалось, довольно редкая вещь. Он представлен в продаже всего один, и цена на него стоит 110 серых кристаллов. Свой я выставил за 50 и только сейчас заметил, что можно регулировать время завершения аукциона. Сама система даёт сутки после последней ставки. Если никто больше не стал повышать цену, сделка завершается. Я ожидал ждал 10 минут и по прошествии этого времени получил прямиком в инвентарь свои кровно заработанные 40 с копейками кристаллов. Интересно. А есть ли тут обмен валют? Иногда указывается, что можно купить вещь за зелёные либо серые кристаллы. Кто-то торгует исключительно за синие, или ж одну серую картошку? Можно оплатить фиолетом. Как оказалось, обменять разные сорта кристаллов всё же можно. Объявлений довольно много, и торгуют они в бешеном темпе. Например, зелёный можно приобрести примерно за сотню серых, и наоборот. Синий уже стоят 90-110 зелёных, а на фиолетовые цена улетела в космос. Их продают по полторы сотни синих. Но при мне ни одной подобной сделки совершено не было. Несложно догадаться, откуда такой разброс цен. Всё же кристаллами можно дико усилить свои способности. Пусть на короткий срок, но всё же. Вот только количество, которое ты можешь использовать, не убив себя, строго ограничено. Насколько я понял, около пяти плюс-минус. Потом это станет крайне опасно и рискованно. И неважно, серые ты использовал или золотые. А через какое время можно будет повторить процедуру? Это лишь предстоит узнать, как расцветёт, проверю на себе. Заблаговременно приготовив бочку с зельем здоровья. Но можно в качестве подобного взять Антона. Его классовая способность позволит нам заработать, и если её немного усилить, может получиться что-то интересное. Я начал вытаскивать из инвентаря всевозможных хлам, что относится к комплектам, и сбывать по ценам вдвое ниже минимальных. Да, некрасиво по отношению к другим продавцам, но зато быстро и без лишних хлопот. Всего часа за три неплохо разгрузился. А в моём бюджете прибавилось добрых пять сотен серых кристаллов. Лишним точно не будет. Потом начну менять на картошку. Бурый Касп, ты куда пропал? Как оказалось, все жители уже начали разгребать завалы под чутким руководством Бурова, а меня, стоящего ровно посредине деревни, никто не смог заметить, как и двух эльфов. У них явно какая-то крутая расовая способность. Касп. Да тут я. Чего хотел? Бурый Да мы все извелись уже. Какую награду тебе за испытание выдали? Точно же. Я засунул в инвентарь свою мысленную загребущую руку и вытащил оттуда компактный предмет, сразу же жадно вчитавшись в его описание. Касп. Бурый. зови всех. Пусть они охренеют вместе со мной.